24 июня 35 -го. Очень сочувствую вашему другу. И надеюсь, что он человек устремленный, способный понять всю серьезность, все значение вставшего перед ним испытания. Потому и прошу вас не скрывать от него, что путь служения, путь подвига очень, очень труден. Избравший этот путь должен быть готов на всякое самоотречение. Препятствия и трудности возрастают по мере продвижения по пути. Правда, он получает большее знание. Но знание это в жизни принесет ему мало радости. Не с кем поделиться, некуда приложить его. Ибо ответственность возрастает пропорционально знанию. Кроме того, и само знание это создает ему завистников и предателей. Ведь темнота окружающая потрясающая. Тяжек — путь подвига. И не может быть он облегчен, пока сознание человечества не получит сдвиг для новой ступени. На пути бывают тяжкие переходы, когда ученик предоставлен самому себе, когда он должен самостоятельно выявить всю находчивость, все умение свое. И даже голос учителя временно замолкает. Но истинный ученик В сердце своем несет радость и устремление, ибо он знает, что это новая ступень. В нем живет радость сознания, исполнение долга, и всею силой духа он устремляется выполнить еще совершеннее данное ему поручение. Истина — в этом вся радость его.